Она подавила вздох облегчения. Все же существует возможность поторговаться. Нужно только определить природу этой силы, испытать ее. Иногда при этом получаются результаты более грандиозные, чем эта цитадель. Бывало, что одно лишь прикосновение пальца опрокидывало целые цивилизации. Преподобная мать вспомнила, как оценил ее Скайтейл. Когда такое существо развивается до определенной стадии, оно скорее умрет, чем разовьется в свою противоположность. Коридоры, по которым она шла в сопровождении охраны, становились все шире. Использование арок, постепенное утолщение опор, поддерживающих своды, глубокие выемки вокруг треугольных окон, Все должно было создать впечатление грандиозности. И вот перед ней двойные двери, возвышающиеся в конце высокой приемной. Она поняла, что двери действительно огромны, и усилием воли сдержала удивленный возглас, оценив их истинную величину. Высота их достигала 80 метров, ширина вдвое меньше, чем высота. Когда она в сопровождении охраны приблизилась, двери распахнулись внутрь, будто бы сами собой. Молчаливое, грандиозное действие скрытого механизма. Она вновь узнала иксианскую работу. Сквозь гигантскую дверь преподобная мать прошла в большой приемный зал императора Пола Атрейдиса. Муат Диба, перед которым все люди – карлики. Теперь она воочию видела воплощение этого популярного изречения. Приближаясь к сидевшему на троне полу, преподобная мать чувствовала, как подавляет ее грандиозность помещения, его архитектурные детали. Зал был огромен, в нем могла бы поместиться целая крепость какого-нибудь правителя древности. Было видно, что это помещение построено с тщательным расчетом формы и поддерживающие балки за этими стенами. Далекий, уходящий ввысь купол превосходили любые постройки, возведенные когда-либо ранее. Все говорило об инженерном гении. К концу зал незаметно уменьшался с тем, чтобы император не выглядел на своем троне карликом. Скорее, эффект был противоположным. Нетренированное сознание новичка, поражённое пропорциями окружающего, воспринимает императора намного большим, чем он был на самом деле. Цвета обрушивались на незащищенную душу. Зеленый трон пола был высечен из единого куска хагардского изумруда, который символизировал развитие жизни. В то же время в мифах свободных зеленый – Тот, кто сидит на этом троне, может заставить вас плакать. Он сочетает жизнь и смерть в едином смысле. Такое искусное соединение противоположностей оказывало сильное психологическое воздействие на посетителей. За троном висели занавеси, горящие золотом и оранжевым, цветами, олицетворяющими пески дюны, с коричневыми вкраплениями, цвет спайса. Для тренированного глаза символизм был очевиден, но на непосвященных он обрушивался, как удар молнии. Время играло здесь свою роль. Преподобная мать рассчитала, сколько времени ей понадобится, чтобы доковылять до трона. Чтобы подавить личность, нужно время а попытка сопротивления будет подавлена необузданными силами и большими расстояниями. Начиная долгий путь к трону человеком, полным достоинства, вы заканчивали его мошкой. Помощники и адъютанты располагались вокруг императора в определенном порядке. Внимательные телохранители у обтянутых черным стен – это мерзость алия стояла на две ступени ниже пола и слева от него Стилгар, императорский лакей находился на ступень ниже алии прямо под ней а справа на нижней ступени от пола виднелась могучая фигура холы плотские остатки данка на айдаху Среди охранников преподобная мать заметила ветеранов свободных, бородатых наибов с рубцами от стилсютов на носу, с ножами в ножнах, прикрепленных к поясам, некоторые даже с лазганами. «Должно быть, это доверенные люди», — подумала она, раз им позволили держать лазганы в присутствии пола, конечно же, окруженного персональным силовым полем. Она издали видела его мерцание. Но достаточно одного луча Лазгана, и вместо крепости появится гигантский кратер.